Примечание по-французски «Бенедиктин» — монашки ордена святого Бенуа. «У моего отца было два точно таких же», — сказала она задумчиво. «Один из них мог быть моим». «Какие другие вещи тоже?» «Нужно сходить к нашему нотариусу Метро Лебароны и узнать, не принадлежит ли тебе что-нибудь». Может быть, Симона из-за того так и трясется, что хочет все оставить себе. Через некоторое время мы к нему зайдем. Несмотря на опасения мадемуазель Леосуа, Матильда с легкостью согласилась посидеть дома. Она проводила долгие часы, сидя у огня в одном из небольших плетеных кресел и вязала гиему чулки. Но лишь ее пальцы проворно шевелились на длинных самшитовых спицах, мысли ее были далеко и постоянно возвращались к человеку, заплатившему ужасную цену за их невинную любовь. Гийон тем временем обследовал Сен-Васт и его окрестности, каждый раз находя что-то интересное, особенно сегодня утром, когда, отправившись за хлебом, неожиданно увидел большой голубой фрегат — серо-золотистым отливом, который бросил якорь на рейде и удивительным образом украсил его. Люди часто заговаривали с ним, спрашивали о здоровье матери. Всем он отвечал очень вежливо, но кратко, давая понять своей сдержанностью, что не желает продолжать разговор. В доме Гион ходил за водой, приносил дрова, помогал матери разматывать клубки с шерстью, Убирал постель, либо отправлялся поработать в саду, но его немного беспокоило то, что он ни разу не слышал разговора о будущем. Неужели Майс может быть ему самому проявить инициативу и предложить обсудить этот вопрос? В первых числах декабря погода переменилась. Сильная буря пронеслась над городком, который выстоял пожертвовал лишь одной соломенной крышей, потому что все остальные были сложены из тяжелых сланцевых пластин. Ее не устоял перед желанием вновь взглянуть на громадные волны, столь поразившие его воображение, когда он плыл на корабле. Уцепившись за лафет пушки, до которого ему пришлось добираться чуть ли не ползком, он провел добрых полчаса под хлиставшими его брызгами Наблюдая за тем, как вспенившееся зеленоватое море в бешенстве обрушивалось на дамбу. Как его мать, он любил вечер. Хоть может даже сильнее, потому что с особым удовольствием любовался разбушевавшейся стихией. Он даже глазом не моргнул, когда по возвращении ему пришлось иметь дело с обезумевшей от тревоги матерью. «Обещай мне, что никогда больше не будешь так делать». «Никогда не заставишь меня испытать подобный страх!» Геом обещал, скрепя сердце, и скрестив два пальца за спиной. Раз он собирался стать моряком, Матильде воле-неволе придется привыкнуть. Ураган утих в канун святого Николая, а на следующий день к вечеру Матильда вдруг решила пойти в церковь помолиться за спасение душ. Зная, что мать была не слишком набожна, Геом удивился и хотел ее проводить. Она отказалась. «Лучше останься здесь. Наша кузина пошла к цирюльнику. Его жена должна родить. Возможно, она вернется поздно, и нужно, чтобы кто-нибудь был дома. К тому же идет дождь», — добавила она, беря большой зонт, всегда стоявший у входа рядом с собой. А ты немного простудился, когда ходил любоваться на волны. У Гийома правда был насморк, и он, не переставая, чихал. Но у него ничего не болело. К тому же ему был не по душе этот визит на исходе дня, который слишком напоминал ему все, что он услышал в первый вечер. Ведь именно церковь служила Матильде предлогом, когда она встречалась со своим другом Альбеном. Не став спорить, он подождал, пока она уйдет, но когда она вышла за ворота и исчезла в серых сумерках, в которых растворялся веселый зеленый купол сада. Он решил пойти за ней, спешно оделся и выскользнул из дома, стараясь держаться в середине улицы.